Глава десятая. Утомительный Великий пост подходил к концу. Все чаще стояла перед иконами на коленях бабка Груня, выпытывая у Бога о своих сыновьях, запропавших в Москве. Давно не был дома Александр, еще с начала зимы, когда сноха неласковая родила бабке внучку. Присылал он и деньги, а вот писал непонятно, ждать ли его скоро, нет ли. От непутевого Ивана ни денег в семье, ни писем. А слухи о Москве по селу худые. Смута, говорят, там какая-то, смертоубийство. Спаси и сохрани их, царица небесная. Отец приехал перед самой Пасхой. Войдя в избу и увидев его, Сережа бросился, обнял и, сам застеснявшись своей горячности, затих у него на плече благодарно чувствуя на себе добрые, сильные отцовские руки. Радостно светилась мать, державшая маленькую Катю. Был отец, как всегда, разговорчив, расспрашивал сына о школе, играл с дочкой. Но Сереже казалось, что в чем-то он не похож на себя, что временами, задумываясь, отвечает не в попад, а в его обычно улыбающихся глазах мелькали порой недоумение и тревога. Не слишком удивил отца даже арест учителя, когда Сережа, переживая все вновь, делился с ним последней бедой. Он и ответил как-то непонятно. Сейчас такое творится по всей России. Причина отцовского беспокойства открылась Сереже случайно. Вечером мать долго убаюкивала плачущую Катю, потом легла, и отец, думая, что сын спит, начал рассказывать. «Ох и дела, Таня! Двадцать лет я в Москве, а такого с роду не видовал. возбужденно шептал он. «Случилось в декабре еще, в нашем замоскворечье. Загудели вдруг в полдень все заводы. На Павелецком павровозы засвистели. Побежал я в чайную узнать, что стряслось, а там уже не протолкнуться. И все подходит народ — сытинские типографщики, фабричные, мастеровые». Объявили сходку, митинг по-теперешнему. Говорят, что все фабрики и заводы работу бросили и бастуют, и железная дорога тоже. Кричат про революцию, про господские издевательства, и на самого царя войной идти собираются. Из чайной все толпой пошли, впереди понесли красный флаг, и громко так запели «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Не пошел бы я, да из толпы-то уж и не выбраться. Видим вдруг, солдаты стоят поперек улицы, и ружья прямо в нас наставили. Офицер стрелять велит, а они замешкались. Перекрестился я, ну, думаю, конец мой пришел. А толпа несет меня с песней прямо на ружье. Солдаты пятятся, а потом расступились и пропустили нас». Тут уж я сторонкой к себе в мясную лавку и воротился. На другой день народ с песнями и флагами снова по Москве ходил. А полиция все лавки позакрывала и нам торговать не велела. Пускай, мол, все смутьяны с голоду передохнут. На третий день наши вощики с плохими вестями пришли. Солдаты в людей стреляют, а полиция хватает всех без разбора. Еще сказывали, что восстание началось». И по всему городу баррикады строят. Видел я эти баррикады и возле Сытинской типографии, по Пятницкой и на Воловой улице. Свалили в кучу бревна, бочки, сани, спилили столбы типографные. Да все это проволокой опутали, а сверху красный флаг на шесте. Вместе с рабочими и жены их, и дети». Гляжу, парнишка тоже что-то тащит, помогает. Я аж вздрогнул, но вылитый наш Сергей. А после и началось. От Кремля пушки полят, солдаты приступом на баррикады идут, а дружины рабочие отстреливаются, раненых перевязывают. Господи, не удержалась мать, страх-то какой! Все войска возле Кремля спасались, продолжал отец. Дружины по сатовым улицам окружили их баррикадами, но и к ним не сунься, пушки. Наш барин Кулаков тоже, говорят, там прятался, а мой хозяин за лавку свою так боялся, что вместе с нами в подвале все дни и продрожал. Когда дружинники власть взяли и торговать его заставили, он нам и вовсе отцом родным сделался, все ребятушки да ребятушки. Отец закашлялся, помолчал. Сережа с нетерпением ждал. Что же дальше? Опустив с кровати ноги, отец сел, глубоко вздохнул и с заметным волнением продолжил. Дальше плохо было. Царь солдат из Петербурга прислал. Баррикады пушками в дребезги разнесли. Возле нас, на Серпуховской площади, целая битва была. Снаряды рвутся. Дома дрожат, пожары. Потом стихло. Подождал я, да сдуру и вылез поглядеть. Чуть прошел, смотрю, а на снегу парнишка, которого я тогда заприметил. Руки раскинуты, без шапки, холодный уже. Кругом тишина, а от разбитой баррикады в мою сторону солдаты идут, что-то делают. Пригляделся я, а они... Всех, кто лежит, штыками, и мертвых, и раненых, чтоб, значит, никто не уцелел. Не помню уж, как я до подвала добрался. Неужто тот самый парнишка-то, всхлипывала мать, тот до сих пор снится. Кудри ветер шевелит, и снег возле головы красный. Не шелохнувшись, прижав горячую щеку к мокрой подушке, слушал Сережа страшный отцовский рассказ.